Муж возвращается с работы. Сына встречает его на улице. Ой, масло, ты? А я тебя и не, не узнал. Богатый, значит, буду. Зарплату давай. <ск> Забилевы! <г hed� demostra> Алло, это служба доверия. Слушайте, у меня проблема. Не парься, будь счастлив! Короче, у меня девушка от меня ушла. Не парься! Будь счастлив! Вот, я с ней перед этим так сильно поссорился! Вот, и... Не парся, будь счастлив! <связь> я не знаю, что делать! Не парся, будь счастлив! <связь> <связь> не парся, будь счастлив! <связь> Лама. Смехтяющие обстоятельства. Теперь в таблетках. <свят> На приеме у врача. Итак, вы утверждаете, что каждую ночь вам снится страстное чудовище, которое кричит, да? Бьет да. вас половиком, ой, всячески ой. издевается над дво... вами. Да, да. да. Ну, я надеюсь, когда вы просыпаетесь, оно истязает. В том-то беда, доктор, что нет. Нет? Нет, а она кричит, просыпайся, бездельник, пора вести детей в школу. Меня эти мартовские коты задолбали уже мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Я на них уже и собаку выпускал. Ой, и чё, коты? На да чё, коты? Кстати, синки никому не нужны. <реклама>